где жухлая трава пробивалась из-под кирпичной пыли. Считалось, что однажды все здесь будет застроено многоквартирными домами, магазинами, и многоэтажными гаражами, но когда именно, не знал никто. В тут толпились алкаши, а всякие фраеры из южного Лондона, если ему приспичивало избавиться от вещей доков, шёл именно сюда, разводил костер, И сжигал их. Поздно вечером во вторник, 3 января, Джим Роллинс шел по одной из свалок, пределы, натыкаясь в темноте на обломки кирпичей и куски штукатурки. Если бы за ним следили, а этого не было, то заметили бы в одной руке у Джима десятилитровую канистру с бензином, а в другой красивой ручной работы дипломат из телячьей кожи. Утром в среду Луис Заблонский без труда прошёл таможню в аэропорту Хитроу. С тяжелым пальто, мягкой фетровой шляпе, с портфелем в руке и большой трубкой из корня вереска в зубах, он прекрасно вписался в поток бизнесменов, летающих из Лондона в Брюссель чуть ли не ежедневно. Самолётес стёрдесса склонилась к Заблонскому и прошептала: "Простите, сэр. Но в салоне курить запрещено. Заблонский рассыпался в извинениях и сунул трубку в карман. Причём он не огорчился. Он не курил, но даже если бы и попытался разжечь трубку, ничего бы не получилось. Помешали бы лежавшие под тонким слоем табака грушевидные 5,8 г ранные алмазы. В брюссельском аэропорту нашёл Он взял на прокат машину и поехал на северо-восток по шоссе из Завентема на Мехален, где повернул направо к Леру и Нийлену. Главный центр бельгийской промышленности по обработке алмазов находится в Антверпене, точнее в районе Пеликанстрат, где расположены крупные ювелирные предприятия, мастерские и лавки. Но, как и всякая отрасль промышленности, Алмазный бизнес зависит от работы множества поставщиков и смежников. Зачастую одиночек, который трудится в собственных ателье по контракту с крупными фирмами. Гронят камни, изготавливают оправы, чистят драгоценности. Среди этих кустарей преобладают евреи, выходцы из Восточной Европы, живущие в основном в Петерпени. Впрочем, к востоку от города лежит район, известный под названием Кемпен, средоточие ухоженных деревушек, где в многочисленных мастерских тоже выполняются заказы антиверпинских компаний. Посреди Кемпена, вдоль автострады и железнодорожной ветки из Диллера в Нидерланды, расположен Нилен. Там, в доме на середине улицы Маленстрат, Жил некий Рауль Леви, польский еврей, поселившийся в Бельгии после войны. Он приходился Лэви Заблонскому троюродным братом. Леви был гранильщиком. Вдовец он владел небольшим опрятным домиком из красного кирпича, такие преобладают в западной части Моленстрал. Именно сюда ехал Заблонский, именно с страулем и встретился он около полудня. Они торговались полчаса, но все же договорились. Лови взялся заново огранить алмазы так, чтобы они потеряли в весе как можно меньше, а узнать их было нельзя. За это он потребовал 50 тысяч фунтов, причем половину вперед, а остальное после продажи последнего камня. Заключив такую сделку, Нойс в тот же день вернулся в Лондон. Ферроль подвёл Заблонского но не по недостатку мастерства, а из-за одиночества, раз в неделю он позволял себе единственное развлечение сесть на поезд в Антверпен, приехать в любимое кафе, где по вечерам собирали старые друзья и поболтать о тазовьем. Через три дня после визита Луиса он поехал туда и выболтал там Пока Луис Заблонский ездил в Бельгию, Джон Престон устраивался в новом кабинете на втором этаже Гордона. Его предшественник на новом посту вышел в конце года в отставку. Теперь во главе первого отдела кустаси стоял заместитель и без сомнения надеялся получить место начальника.